Если бы повышение класса сбрасывало физическое взросление. Ладно, пусть Фира первая повышает класс. Ура! Фира вернулась в форму монстра и притронулась к песочным часам. По песку пробежала волна света. Что ж, начнём церемонию повышения класса. По приказу короля воины окружили песочные часы и наполнили магические узоры на полу какой-то жидкостью. Фира медленно закрыла глаза. И расправила крылья. Часы мягко сверкнули, и этот свет валился в узор на полу. Фира стояла в средоточии света и начала светиться сама. «Что ж, теперь выберите ваше будущее». «А, я что-то вижу», — сказала Фира с закрытыми глазами. Передо мной тоже появилось множество всяких меню, но я их закрыл. «А, столько всего появилось! Что же мне выбрать?» Фира весело щебетала с закрытыми глазами, изучая варианты своего развития. Я мог бы выбрать за неё, но уже решил, что Фира сама должна принимать значимые решения. Вдруг на голове Фиры сверкнул гребешок, тот самый, который превращается в хаге, когда она в форме человека. А? Гребешок ослепительно вспыхнул на секунду, лишив меня зрения. Пару раз моргнув, я пришёл в себя и посмотрел на Фиру. Мне кажется, или её внешность немного изменилась? Она всё ещё в форме королевы Филариалов, но сильно уменьшилась в размерах. Только что она была гораздо выше меня, а теперь стала немного ниже. На верхом на такой эфиры особо не покатаешься, так и я один еле умещюсь. Зато гребешок стал красивее и теперь напоминает небольшую корону. Похоже, повышение класса прошло успешно. Значит, повышение класса уменьшает рост? Знаете, я не смогла выбрать Пока я пытался изучить характеристики Фира, она обратилась к человекам и заговорила чуть ли не в слезах. Что случилось? Я хотела выбрать способность плеваться ядом, а оно само взяло и выбрало путь, которого вообще не было среди вариантов. Похоже, из всех битв с монстрами ей больше всего запомнились те, в которых враги плевались ядом, и ей тоже так захотелось. Но не волнуйся, Фира, твои слова и без этого разят не хуже яда. Я видел, как у тебя вспыхнул гребень. Бо! Рафталия попыталась утешить паникшую Фира. Теперь твой очередь, Рафталия. А, хорошо. Хотя у меня нехорошее предчувствие. Рафталия прикоснулась к песочным часам по примеру Фира, и солдаты точно так же наполнили жидкостью узоры, которые начали светиться. Передо мной опять выскочило меню. Вдруг ока Хаге Фира разделился на два. Один полетел прямо к моим глазам, как только он растворился перед самым моим носом. В прежде пустовавшей части меню появился ещё один вариант. Вспыхнув, он полетел в Рафталию. «Ай!» – взвизгнула она. Затем была яркая вспышка и плотные клубы дыма. У Фира было немного по-другому. Когда дым рассеялся, мы увидели кашляющую Рафталию. Вот только... то ещё сильнее уменьшилось. «Что?» Рафталия выглядела как в день нашего знакомства. Одежда стала ей настолько велика, что рукава свисали с рук. Что происходит? Похоже, тебя сбросило в взросление. Наверное, эфира тоже уменьшилась из-за этого. Значит, они пока что будут выглядеть на свой возраст? У эфира человеческая форма осталась без изменений, так что меня это особенно не беспокоит. Но ура в талито сразу бросается в глаза. О, вы, с быстро взrastлеющими полулюдьми такое действительно встречается. Однако это нисколько не помешает в битве, пояснила королева. «Я так старалась, чтобы стать такой же взрослой, как на Афуме сама, а теперь все мои усилия пошли прахом!» «То, что ты стала маленькой, ничего не меняет!» «М-м-м, mm -hmm. сестра уменьшилась!» «Ага!» Фира подошла к Рафтали и пожала её руку. «Ты теперь будешь не сестра, а сестрёнка! Я всё равно твоя старшая сестра!» «Ну, добро пожаловать в нормальное тело, Рафталия! На обратном пути зайдём в столовую, я куплю тебе тот обед с флажками!» «А-а-а!» Вы теперь будете ещё чаще относиться ко мне как к ребёнку. Ну что за чушь ты говоришь, Рафталия? А? Ты же и есть ребёнок. Ой, всё. Рафталия почему-то надулась и попыталась в гневе выбежать из помещения, но совсем забыла про мешковатую одежду, запнулась и упала. Ай, больно! Вот видишь, тебе скорее нужно переодеться, иначе не сможешь ходить. Я подберу тебе что-нибудь симпатичное. Ни в коем случае! Перестаньте считать меня ребёнком. «Какое милое зрелище! Хе-хе-хе!» <смех> Почему-то засмеялась королева, глядя на нас. Впрочем, у меня эта Рафталия тоже вызывает улыбку, ведь я ещё помню, как опекал её, когда она так выглядела. Результат – Рафталия стала маленькой девочкой.